Глава 19. Город золота. В ту самую ночь, когда Тарзан от обезьян сделался вождём племени вазири, женщина, которую он любил, умирала в лодке среди Атлантического океана, в 200 милях к западу от него. В то время, как он, олицтворение физической силы и совершенства сложения, плясал среди голых дикарей в своих приятелей. И отблески пламени играли на его сильных, крутых мышцах. Женщина, которую он любил, лежала исхудавшая и измождённая в последнем отцепинении, которое предшествует смерти от жажды и истощения. Первой неделе после того, как Тарзан был облечён царской властью над племенем Вазири, ушли на то, чтобы отвезти Мануемов, как обещал Тарзан, к северным границам земли Вазири.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 Казан принялся за приготовление к экспедиции для розысков города Золота, который описывал ему старый вазири. Он выбрал 50 самых смелых воинов, только из тех, которым очень хотелось сопровождать его в трудном походе и делить с ним опасности, ожидающие их в незнакомой и враждебной стране. В то самое время, когда вазири рассказал ему чудесные приключения первой экспедиции, случайно попавших в древний город, Тарзан почти не переставал думать о сказочном богатстве сказочного города. Предпринять экспедицию Тарзана побуждало настолько же любовь к приключениям, как и желание раздобыть золото. И последнее говорило достаточно сильно, потому что живя среди цивилизованных людей, он узнал, какую волшебную власть даёт жёлтый металл тому, кто им обладает.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 За ними тянулась релиссистая долина, по которой они шли много дней. Замыкалась она низким горным хребтом, отделявшим от них их собственную страну. Но то, что было впереди, больше привлекало внимание Тарзана. Пустынная равнина, неглубокая и узкая, с разбросанными по ней чахлыми деревьями, там и сам усеянный большими холмами. А в дальнем конце равнины Величественный, пламенеющий в солнечных лучах город с толстыми стенами, встроенными башными минаретами и куполами. Расстояние было слишком велико, чтобы можно было заметить признаки разрушения, и Тарзану город показался дивно красивым. А воображение уже рисовало ему широкие улицы и величественные храмы, переполненные оживлённой, счастливой толпой. Около часа отряд отдыхал на верхушке горы, а затем Талзан повёл его вниз, в долину. Дороги не было, но спуск был далеко не такой крутой, каким был подъём с той стороны. Спустившись в долину, они быстро пошли вперёд, и было ещё светло, когда они остановились у стен древнего города. Наружная стена была футов 50 в высоту там, где она вполне сохранилась.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 почти парализовав их ужасом, и прошло, по крайней мере, час, пока лагерь не улегся снова. Поутру влияние испуга еще не рассеялось, и в Азире бросали боязливые, косые взгляды на массивную, зловящего вида твердыню, возвышавшуюся перед ними. Тарзану пришлось долго уговаривать и убеждать, чтобы черные не отказались от предприятия и не поспешили обратно по равнению к скалам. по котором спустились на каноне. Но наконец, то приказаниями, то угрозами, что он пойдёт один, он заставил их сопровождать себя. Они шли минут 15 вдоль стены, пока попали на такое место, через которое можно было проникнуть внутрь. Это была узкая щель дюймов в 20 шириной, внутри которой была бетонная со ступеньками вытертыми от времени лестница, делавшая скоро